Глава сороковая Правда ли это? Должно быть правдой. Мозг со всех сторон обрабатывает обрывки новой информации. Юань-Ян. Я припоминаю, как осторожно бабушка заваривала чайник чая. Как внимательно смотрела в тот мешочек из фольги с томящимися в нем кудрявыми листьями. Я произношу ее имя вслух, чтобы почувствовать на языке его форму. «Юаньян». «Юаньян», то есть «моя уайпо». «Значит ли это, что пинь — мой уайгон?» В голове всё мерцает любопытством и радужными оттенками. Они похожи на цвета, которые солнце закрепляет на масляной плёнке водной глади, любопытством и грустью. потому что я всегда думала, что историю своей семьи будет мне рассказывать мама. Мама, а не воспоминания, материализующиеся из клочков дыма благовоний. Воспоминания, которые кажутся украденными. И я была совершенно убеждена в том, что каким-то образом эти проблески прошлого приведут меня к моей матери, птице. Эти кусочки помогут мне найти её, приведут её ко мне. а когда наступит время, я буду готова к встрече. Я снова поднимаю ножницы и продеваю пальцы в пластиковые кольца, стараясь найти удобный захват.